Глава двадцатая. Лера. «Как ты мог так поступить со мной?» Накидываясь на Волкова, как только мы остаемся одни. «В кабинете никого нет. В офисе тоже уже почти никого не осталось. Удивительно, но из-за всего происходящего в течение дня я даже не заметила, как быстро стемнело. Я до сих пор так ничего и не поела. Как так?» — рычит недобро щурясь. Он вынужден оторваться от монитора, и перевести взгляд на меня. Волков тоже не в духе, и это очень сильно заметно. Я твой помощник, вспыхиваю. Не могу сдержать гнев и полное недоумение. Меня всю трясет. Стоит только подумать о последствиях принятого решения. Ой-ой-ой, мамочки, что же я натворила? И что? Равнодушно пожимает плечами. Не понимает, к чему веду? Так я объясню, мне не несложно, Я твой работник. От переизбытка чувств топаю ногой. Меня переполняет гнев. Я просто не в силах контролировать его. Я тебе не жена. От переизбытка эмоций меня распирает на части. Не могу удержаться. Аж все колотит. Да ладно. Смотрит на меня в упор и выгибает бровь с усмешкой. В глазах Волкова лишь на короткий миг проскальзывает боль. Но он ее моментально прячет, за напускным равнодушием и сарказмом. Ты! Подхожу вплотную и не сильно ударяю его папкой с грёбаным договором в грудь. Что я? Откатывается от стола и откидывается на спинку кресла. Пристально смотрит на меня, ни на секунду не отводит взгляд. Уже пожалела о принятом решении? Хочешь исправить? Так он еще и издевается надо мной? Его еще и забавляет моя злость? Ну, берегись. «Я тебе покажу сейчас, где раки зимуют». «Хам!» — кидаю ему прямо в лицо. «Все!» — сказала. Только легче не стало. «И все?» — усмехается. Поднимается с кресла, подходит вплотную и встает напротив. Ждет продолжения тирады. «Ты — беспросветный бабник, наглец и мерзавец. Меня несет, но я уже не в силах себя остановить». Уж слишком сложно сдерживаться после всего, через что я прошла по его вине. Замахиваюсь еще раз ненавистным документом, который держу в руках. Хочу уже как следует ударить им Ярослава. Но Волков перехватывает мою руку и удерживает ее. Сверлим друг друга пылающими взглядами. Атмосфера накалена, аж искры летят. Удивительно, как мы до сих пор не взорвались. Ненавижу тебя. Выдаю глотая горькие слезы. Меня еще никто и никогда так не унижал. Рука безвольно падает вниз. Договор выскакивает из папки и разлетается. Но мне на это совершенно плевать. Я не собираюсь что-то присуждать себе после расторжения брака. Мне от Волкова ничего не нужно. Пусть валит на все четыре стороны. — Я не собирался тебя унижать, — немного смягчившись, говорит Ярослав. Поверь. Без брака было бы не обойтись. Ты мог предупредить меня хотя бы заранее, вспыхиваю. Чтобы что? Платье успела купить? Не сводя пристального взгляда, издевательски выгибает бровь, чем окончательно разбивает мое истерзанное сердце. Да хоть бы и так, кидаю ему. Горько. Как же мне горько. Валерия, не строй иллюзий насчет нашего брака, отрезает жестко. Это всего лишь сделка. «Пустяк, правда?» — горько спрашиваю, смахивая выступившие на глазах слезы. «Словно кофе спуститься попить. Ерунда!» Отступаю к окну, прохожу по кабинету и никак не могу найти себе место. Внутри меня разрывает на части горькое разочарование. А я еще собиралась признаться Ярославу, что беременна от него. «Дура! Какая же я была дура! Хватит нести чушь!» произносит немного раздражен. «Прекрати истерику и возьми себя в руки», — требует. «Ты профессионал. Так будем до конца». Разворачиваюсь, смотрю на Ярослава. У меня больше нет слов. Видеть его не желаю. «Да пошел ты!» Кидаю Волкову и быстрым шагом направляюсь к выходу из кабинета. Так горько и больно мне еще не было никогда в жизни. Я вообще в шоке, что до сих пор держусь на ногах. Своим браком Ярослав уничтожил меня, растоптал, унизил. Каким надо быть черствым сухарем, чтобы в голову пришла дебильная идея заключить фиктивный брак с собственным секретарем? Чем он думал вообще? Уж явно не головой. Скорее, кое-чем кардинально противоположным. Прохожу мимо Яра, но даже не смотрю на него. Сейчас моя цель – убежать и сохранить хоть маленькую толику уничтоженного чувства собственного достоинства. Но разве от Волкова возможно сбежать? Особенно, когда он этого не хочет. Одним четким движением Ярослав ловит меня, прижимает к груди и заключает в стальное кольцо из своих рук. Я оказываюсь в крепких объятиях. Мужа. «Отпусти!» — требовательно кричу, пытаясь выбраться. Но как бы не так. Он держит меня. Все мои попытки сбежать оказываются тщетными. «Не пущу!» — отрезает, удерживая меня и не давая ни единого шанса на побег. Меня накрывает истерика. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Я кричу и плачу, рыдаю на Такое впечатление, что внутри меня где-то прорвало плотину, и эмоции выливаются бесконтрольным потоком. Ш, -ш, ш А он вместо того, чтобы разубеждать, успокаивает меня. «Все хорошо!» — шепчет с надрывом. «Красивая моя, я тебя не обижу». «Как ты мог?» — говорю между рыданиями. Сердце разрывается от боли. «Как ты мог? Зато теперь ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает». Заявляет, оставаясь абсолютно и непробиваемо уверенным в своих словах, а еще спокойным. Словно это не он только что заключил брак со своей секретаршей, оплатил безумно дорогое лечение ее сестре, и собирается дать свою фамилию, как считает совершенно чужому ребенку.